Глава третья. Чужой среди своих. В 1521 году испанский, вернее, баскский дворянин Игнасио Лайола был тяжело ранен во время битвы. Ему пришлось отправиться на лечение в замок своего отца, где врачи попытались вылечить его ноги, разбитые пушечным ядром. Лайоли несколько раз выправляли кости, а затем, увидев, что они неправильно срослись, снова их ломали. Дело было в XVI веке. Никаких обезболивающих еще не придумали. Во время этого мучительного лечения, которое не сильно помогло, Лайола все равно остался хромым. Бывший военный испытал религиозные откровения и решил продолжать сражаться, но теперь уже против врагов Христа. Так родилось общество Иисуса, известное нам как Орден иезуитов. Среди иезуитов было много врачей, учителей, музыкантов и политиков. Но самый знаменитый иезуит был мушкетером. Это придуманный Александром Дюма Арамис. И если в трех мушкетерах он только размышляет о том, чтобы принять церковный сан, а на самом деле его больше интересуют женщины, интриги и дуэли, то в 20 и 10 годах спустя Арамис уже абат а потом и генерал Ордена Иезуитов. Если верить Дюма, он смог занять столь высокий пост, потому что победил в своеобразном соревновании. Каждый, претендовавший на место генерала Иезуитов, должен был сообщить своему умиравшему руководителю какую-либо важную тайну, которая могла бы способствовать укреплению власти Ордена. Так как Арамис знал тайну железной маски, то он и стал главой огромного международного ордена, любыми способами утверждавшего свое влияние. Дюма недаром говорил, что история для него – это гвоздь, на которую он вешает свою картину. Он опирался на действительные черты ордена иезуитов, их железную дисциплину, вмешательство в политику, влиятельность и богатство. Но при этом писатель использовал мифы, ходившие о иезуитах в XVIII-XIX веках, когда в разных странах говорили и писали о совершаемых ими политических убийствах, об их абсолютной покорности генералу ордена и готовности пойти по его приказу на любое преступление. В те времена за очень многими политическими конфликтами видели руку иезуитов. Мишель Леруа, автор книги «Миф о иезуитах. От Беранже до Мишле», пишет. Читая издания эпохи реставрации и июльской монархии, как самые популярные, так и малоизвестные и полузабытые, повсюду встречаешь упоминания о езуитах. Мысли о них неотступно преследовали Стендаля. Ими был заворожен Бальзак. О них идет речь в песнях Беранже. Женсю Сю и Александр Дюмажевы писали их, К радости читателей жадных до сильных впечатлений в романах с продолжением авторы мелодрам, когда цензура это позволяла, выводили иезуитов в роли традиционного злодея. Поэты-сатирики без устали бичевали ордена иезуитов. На лекциях в колледж де Франс Мишле и Кине приводили в трепет толпы слушателей, разоблачая прошлые козни иезуитов и предсказывая злодеяства, которые они могут совершить в будущем. Им вторила пресса, клеймившая проклятый орден за его тлетворное воздействие на общество. В обеих палатах самые блистательные ораторы произносили речи, посвященные опасностям, которыми грозят иезуиты воспитанию молодого поколения, а, следовательно, будущему Франции. На ордены иезуитов, уничтоженные во Франции в 1773 году, а в 1814 году восстановленный папой Пием VII, обрушили безжалостную критику авторы великого множества брошюр, романов, стихотворений, памфлетов, исторических эссе. Но вот что удивительно: иезуиты действительно вмешивались в политическую жизнь Европы сильнее других монашеских орденов. Они участвовали в многочисленных интригах и поддерживали достаточно консервативных политиков. Но они же именно из-за своего желания постоянно укреплять религию и бороться с ее врагами действовали и в других, самых разнообразных сферах жизни. Иезуиты были и есть до сегодняшнего дня прекрасные учителя. И Иезуитские коллежи всегда пользовались огромной популярностью и давали ученикам прекрасное образование хотя обучение там и основывалось на жесткой дисциплине. Иезуиты, врачи, миссионеры, музыканты. Бывало, что они соединяли эти столь разнообразные занятия и, например, в Латинской Америке пытались приобщить индейцев к христианству через музыку Баха и Вивальди. Среди иезуитов много прекрасных ученых, историков, филологов, специалистов по истории религии. Во время Второй мировой войны иезуиты часто спасали евреев от нацистов. Но из всего этого многообразия истории ордена иезуитов в общественном сознании осталось только представление о том, что иезуит – это хитрый лицемерный интриган, готовый на все ради политических целей. В русском языке слово «иезуитский» имеет резко отрицательный смысл. Почему так произошло? Почему именно этот монашеский орден стали воспринимать как нечто чудовищное? Похоже, что дело в целенаправленной политике многих европейских государей XVIII-XIX веков. В это время правители стремились усилить свою власть и одновременно сделать ее более светской. Наличие в стране мощной, независимой, подчинявшейся только папскому престолу силы явно их не устраивало. И иезуитов изгоняли то из одной страны, то из другой. Обвиняли и в том, что они действительно совершали, и в том, что им и в голову не приходило делать. К тому же, монаха любого другого ордена всегда можно было узнать, а иезуитам разрешалось жить в свете, и от этого они казались особенно страшными. А вдруг человек, который сегодня любезно с тобой беседует, на самом деле коварный иезуит? Мысль, что среди нас есть группы людей, постоянно готовых нам вредить, не нова. Одновременно с иезуитами точно так же во всех смертных грехах и в мировом заговоре стали подозревать масонов, членов безобидных просветительских обществ, жаждавших построить храм царя Соломона, но только в духовном, а не в материальном мире. Вся вина масонов заключалась и заключается в том, что они действовали тайно, устраивали странные символические ритуалы, куда допускали только посвященных, и пытались использовать свое влияние в политической жизни. Отсюда выросли все многочисленные разговоры, что именно масоны совершили французскую революцию, и этот миф тоже подхватил Дюма, февральскую, октябрьскую революции в России и еще много других переворотов. Ну а так как масоны собирались возводить не просто храм, а храм библейского царя Соломона, то этих людей, построивших светскую философию, основанную на христианских идеях, быстро объединили с евреями. Так появились жидо-масоны то, что мы постоянно ждем внезапного нападения тайного врага, наверное, есть признак неуверенности человечества в себе и своих силах. Нам всюду видятся шпионы, диверсанты, тайные общества и заговоры. С другой стороны, это более простой вариант. Если шахту затопило, потому что ее взорвал вредитель, а не потому, что ее неправильно эксплуатировали, то жизнь становится в каком-то смысле опасней, но и легче. Мы-то ни в чем не виноваты, работали на ней, как умели. Успех романов Дэна Брауна, в каждом из которых действует какая-либо тайная организация или глубоко законспирированный злодей, показывает, насколько живучи эти страхи.